Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера не откладывая, и потому на несколько минут опоздал к обеду.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 Войдя мягкими поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Арбельяне, 45-летней, восточного склада, полной высокой красавицы, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазель, приятельнице княгини, доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и предвигали стулья садящимся. Митродатель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски. Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом, направо от него была его дама, красавица Арбельяне, налево стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях, княжна грузинка, не переставая улыбавшаяся. — Превосходный, милый друг! — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. — Семену повезло. И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом поразительную новость.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 Дело было в том, что храбрый генерал называл выручкой то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых, и несколько пушек, был постыдным событием. И потому, если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же «выручка» прямо указывалось на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это. И одни делали вид, что не замечают значение слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше. Некоторые, улыбаясь, переглянулись.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 Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджимуратом вдовы Ахмед хана Михтулинского. Ночью вошел в селение, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партией. «Зачем же ему нужна была именно женщина эта?» – спросила княгиня. А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить. Так вот он отомстил на вдове.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 Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи-Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значение Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову. Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек. Как же, в 49 году он среди бела дня ворвался в Тамир-Ханшуру и разграбил лавки.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 «Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон», сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести. Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю. «Ну, если не Наполеон, то лихой кавалерийский генерал, да», сказал Воронцов. «Если не Наполеон, то Мюрат». «И имя его Хаджи Хаджимурат».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 знаменитый по своей власти доктор Андреевский. Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел Камердинер, итальянец Джованни, с письмом на серебряном подносе. «Еще, курьер, ваше сиятельство!» Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать. Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджимурата и столкновение с Меллер-Закомельским. Княгиня подошла и спросила, что пишет сын. Все о том же. У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. Семён был неправ. Но все хорошо, что хорошо кончается. Сказал он, передавая жене письмо и, обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты. Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сделал то, что он делал, когда был в особенно хорошем расположении духа. Достал старчески с морщинами белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высыпал.